А у нас дома была, сказал Бенедикт и даже не соврал. А где ж она? Сожгли, тятя сжег. А зачем? А чтоб болезни не было, ту пут Тесть подумал, глазами посветил, ногами поскреб. Вот то-то народ во отсталый. Отсталый народ. К чему это мы отсталый? Указ выполняем.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 Неправильный. «Я слыхал, — осторожно сказал Бенедикт, — что это традиция. Какая традиция? А лечить. Что раньше от книг радиации была, вот и лечили у кого книга. А теперь двести лет прошло. Так это уж все равно. Такая традиция. Я слыхал». Тесь сильно свет глазами пустил, скрибанул по полу чуть половицу не выворотил бенедикт иди сюда любиться будем позвала оленька из соседней горницы лежи жди прикрикнул тесть у нас разговор служебный мировозренческий. стал быть так не в книгах болезнь мил человек а в головах вроде насморка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 А да прежде всего вообще взрыв. Это что же, хорошее дело, как по-твоему? Не приведи Господь. Ну вот. стал бы двигаться нам надо куда? Вперед. Ты когда по улице идешь, разве пятец станешь? Нет, ты вперед глядеть будешь. Для чего и глаза на лбу, а не на заду, верно? Природа нам указание делает.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 А человек человеку брат Нук, может, брат брату не подмочь?